Глава 6. Дима. Что только не происходит по вине случая. Еще четыре дня назад я готов был придушить Печугу собственными руками, а сегодня она почти сделала меня свободным человеком. Сумасшедший дом с клоунами на выезде. Пытался бы придумать, как избавиться от Нины, да такого не додумался бы. Да, и стоило признать, Печуга была хороша. Глазенками своими зелеными стреляла, кулачки сжимала, но не выдала. Кремень, девчонка. Стоила ли такая услуга фальшивого компромата? Хотелось бы считать, что да, но без опровержения пост загрязнений реки мог оукнуться и через месяц, и через год, а это заботы и расходы. Без конца и края. Но хотя бы с женой покончено, подбодрил внутренний оптимист, когда, получив документы, юрист пули улетел в суд. «Еще несколько дней, и лишившись приличной суммы денег в качестве отступного, можно будет вернуться в квартиру. Хорошая новость. От жизни в гостинице уже тошнило». Жаль ли, что больше хороших новостей ждать было неоткуда. «Дмитрий Владимирович, стоило немного расслабиться, как Наташа, моя секретарша, заглянула в кабинет. Там к вам организаторы шоу пришли. Впускать?» «Скажи она, что пришла очередная проверка». Обрадовался бы не меньше. Несколько минут назад я счастливо отделывался от одной корыстной женщины, а сейчас предстояло встретиться еще с двумя не менее алчными. Причем... От этого самого «причем» заломило в висках. Может, еще обойдется? Может, и после одной проблемы с бабами и другая решится сама собой? Мечтать не вредно. Сколько их? Как перед схваткой я расстегнул верхнюю пуговицу на рубашке. «Две дамы!» — шепотом ответила Наташа. Надежда вспыхнула ярким факелом и пеплом осыпалась на голову. «Значит, будут выносить мозг группой лиц!» Невесело поздравил сам себя. «Так как, Дмитрий Владимирович, приглашать?» Я вздохнул. «Перед смертью не надышишься. Зови». Прижал ладонь ко лбу. «Только принеси мне чашечку кофе и аспирин с водой». Наташа окинула меня тревожным взглядом, но спасибо профессионализму и пяти годам совместной работы вслух ничего не произнесла. «Дима, как я рада тебя видеть!» пропел грудной женский голос, как только перед гостями открылась дверь. Я невольно вздрогнул. Если есть везение, то должен существовать и антипод этому слову. Что-нибудь хлесткое, горькое и более красноречивое, чем шаблонное невезение. Меня невезение не устраивало категорически. Нельзя было короткой приставкой «не» обозвать то, что через неделю после измены жены я провел вечер с некой Кристиной, а потом узнал, что она владелица агентства, с которым у меня заключен договор на организацию шоу-программы. А заодно давняя знакомая жены – которой та умудрилась рассказать, что я хочу развод. Один вечер пустого трепа, пара коктейлей возле барной стойки – все. Даже несовместная ночь в горизонтальной плоскости. И как результат – недели навязчивого геморроя со звонками, сообщениями на Вайбер и случайными встречами. Всего лишь неудача? Да хрен там. Полная задница. Если в аду для обеспеченных свободных мужиков припасен отдельный котел, то там наверняка есть такие крестины, которые выносят мозг и травят душу своей священной миссией – спасти и осчастливить. Я в этот котел умудрился попасть еще при жизни. После встречи и телефонных разговоров пришел в себя только когда часы показали начало одиннадцатого, а солнце на небе сменило рогатая луна. Все прошло так быстро, будто кто-то взял и вырезал кусок времени с обеда до вечера. Вместо энергии на столе остались яркие брошюры Кристины, свежая банковская выписка от бухгалтерии и отчет Севы. От брошюр я избавился первым делом. С удовольствием также избавился бы и от самой Кристины. Навсегда. тормоза у дамочки отказали напрочь намеки и прямые ответы игнорировались а от неприкрытого желания залезть ко мне в постель становилось противно надеюсь у тебя все хорошо я вчера звонила ты не ответил у меня в машине что-то барахлит шум какой то может твои мальчики завтра посмотрят а я здесь подожду на востоке новый ресторанчик скоро открывается меня на презентацию пригласили нужно скататься но одной как то не хочется Получив ответ «нет» на один вопрос, Кристина даже не думала сбавлять обороты. Она перла, как русские танки на Берлин, а о том, как мы бок о бок будем выживать на шоу, мне даже думать не хотелось. «Уверена, тебе понравится и сама программа, и то, что будет после». От этого красноречивого обещания, мой член, у которого слово «трахаться» уже месяц ассоциировалось только с работой, даже не дрогнул. «После». В моем представлении выглядело иначе. Кое-кто усадит свой тощий зад в машину и увезет куда подальше спасать других. А кое-кто другой отправится спать мертвым сном в свою освободившуюся квартиру, потому что за неделю на гостиничной койке уже почти превратился в зомби. Мысли о гостиничных подушках и Севином отчете как «дважды два» сложились в копе. Чашка допинга мне сейчас была просто необходима. А долге перед печугой я почему-то даже и не вспомнил. Какая девчонка, когда в глазах хоть спички вставляй, а еще минимум час извилинами предстоит напрягаться. И это стало моей ошибкой. Катя, официантка, работавшая по вечерам в кафе автоцентра, поставила на стол мой спецзаказ и заговорщицки подмигнув, удалилась. Если бы людей можно было копировать, первой я размножил бы Катю. Даже подозревающий всех и вся Сева за два месяца работы новой официантки не смог к ней придраться, а уж ее кофе иногда только ради него стоило продолжать работать до поздней ночи. Мой любимый рецепт Катя освоила в разы быстрее, чем Наташа, а за то, что ни с одним из клиентов не продвинулась дальше дружеского подмигивания, ей вообще медаль следовало подарить. за стойкость в мире тотального бабского блядства. Полная противоположность уверенной в своей неотразимости Кристине. Не будь Катя моей работницей, оказалось бы первой, за кем приударил, появись у меня хоть минута свободного времени. На мысли о приударить я обвел взглядом зал и чуть не поперхнулся. За дальним столиком у окна, отгороженной от всех крышкой ноутбука, виднелась знакомая русая голова. «Давно она здесь?» – спросил я у проходившей мимо Кати. «Час», – девушка улыбнулась. «Но скоро мы закрываемся, так что уже нужно будить». «Будить?» – мне показалось, что я ослышался. Катя утвердительно закивала. Она так усердно что-то писала, а потом засмотрелась в окно. И вот. Не веря, что такую активную барышню мог свалить сон, я решил подняться и убедиться лично. Пара посетителей хмуро проследили взглядами, Словно я какой-то маньяк, охотящийся за маленькими беззащитными девочками. Но благо вмешаться никто не пожелал. «Эй, акула-пюра!» Я потрогал отвернувшуюся к окну пичугу за плечо. ты там на темно-морфея компромат собираешь?» Всегда бойкая, в этот раз девчонка даже не дернулась. «Это тебя от мысли, что нужно писать опровержение так срубило?» Спросил я больше у себя, чем у Лики. «Проснись, пташка!» Я вчера ее минут десять будила. Присоединилась ко мне Катя. Уже думали, что здесь на ночь оставлять. Жалея, что все же не глянул в отчет за последние сутки от Севы, я снова потрогал печугу за плечо. Но на этот раз настойчивее. Эй, гроза всего интернета! Твоя кроватка этажом выше! Как и в прошлый раз, мне никто не ответил. От движения вспыхнул экран ноутбука, а сама девчонка продолжила сладко спать. Именно так вчера и было. Вздохнув, Катя убрала кофейную чашку и протерла без того чистую столешницу. Спит, как убитая. Ничего не берет. А нам кафе закрывать. Если в этой фразе не было прозрачного намека, то я совсем не знал женщин. И что же ты предлагаешь? Я? Катя отступила на шаг, будто отдумалась. Нет, ничего, мы справимся. Конечно, продолжил напирать я. Попрошу Дениса, чтобы помог. Не разбудит, так в крайнем случае отнесет. «Комната вашей гости прямо над нами, идти всего ничего». Пожалуй, стоило признать, что Катю я недооценивал. Когда нужно, моя скромная официантка умело подталкивала олухов мужского пола к нужным ей действиям. Раздумывал я недолго. Идея поселить Пичугу в автоцентре принадлежала мне. Не додумайся до этого, проблем бы ни у кого не было, да и после сегодняшней ситуации с женой перед девчонкой я был в долгу. «Быть должником...» Не хотелось. «Катя, идите работайте», – кивнул в сторону наблюдавших за нами клиентов. «Я разберусь». «Уверены?» – ушлая официантка стрельнула глазами по ноутбуку. «Может мне его прихватить?» Вопросов, как именно я буду разбираться, Катя перед собой не ставила. «Ладно». Еще пару раз попробовав растолкать печугу, я окончательно сдался и подхватил девчонку на руки. «Бери», – И марш за мной». На Кате на счастье ей хватило ума скрыть улыбку победительницы и молча выполнить мой приказ. Спящая печуга тоже оказалась молодцом. Легкая, горячая, словно созданная, чтобы ее носили на руках, она покорно положила голову мне на плечо и за всю дорогу ни разу не дернулась. Все прошло без ненужных свидетелей и сюрпризов. Только уже в комнате в голове мелькнула яркая и совершенно дикая мысль «Не отпускать, подержать еще хоть недолго». Но достаточно было случайно удариться ногой об угол кровати, как блажь прошла. Лика. Когда предстояло спать на новом месте, в детстве мама учила, ложась в кровать, произнеси фразу «Сплю на новом месте, приснись жених, невесте». Совершенно безумное гадание, но именно оно, стоило раскрыть глаза, пришло сегодня мне в голову. Вероятно, потому что с пробуждением вышел большой и жирный косяк. Проснулась я на барской кровати вместо привычного диванчика, а в сновидениях всю ночь виделся Шеремет. Он что-то рассказывал мне, улыбался и был таким милым, что хотелось забраться на колени и попросить решить все проблемы. Проклятье! Расшипела я в мягкую подушку вместо стандартного «чудесный день». Словно в подтверждение, что с приветствием себя любимой я не ошиблась, внезапно раскрылась дверь в ванной, и, опоясанной полотенцем, в комнату ввалился местный босс. «Э-э-э...» от вида полуобнаженного мужского тела. «Какого черта?» — костью застряла в горле. «Ты дрыхнешь, как пьяный матрос. В курсе?» Нисколько не стесняясь, Шеремет прошел мимо прямиком к шкафу. «Из пушки не разбудишь». С трудом соображая, что происходит, я заглянула под одеяло. Все стратегически важные детали гардероба находились на мне. Хотя, как я попала в кровать, ответа по-прежнему не было. «У вас больше не нашлось, где переночевать?» Стараясь не смотреть в сторону шкафа, как можно серьезнее выдала я. «Во-первых, чисто технически это моя спальня, а во-вторых, подозреваю...» До да меня донесся шелест ткани. «Устрою я здесь вчера вечеринку, ты бы и глаза не раскрыла». Вслед за шелестом я услышала вжиг молнии. «Да какая разница, как я сплю?» прорычала я, словно припадочная в разгар ПМС. Глаза так и косились в сторону. Чтобы не поддаться искушению, приходилось вести настоящую борьбу с собой. И это сразу после сна. На голодный желудок и без кофе. Наглый тип, который по совместительству был моим тюремщиком, вместо извинения броском направил свое полотенце на диван и только потом соизволил ответить. Согласен, никакой. Но когда на часах полночи глаза сами закрываются от усталости, то разницы нет вообще. Где спать, с кем и на чем? Все пофиг, лишь бы упасть поскорее. Несмотря на злость, с этим доводом спорить было сложно. Я сама была способна уснуть где угодно после дня плодотворной работы, а у Шеремета насыщенным был каждый день. И все равно это не повод лезть в кровать к девушке. Стараясь сохранить свой независимый и строгий вид, поплотнее я подоткнула вокруг себя одеяло. В кровать? К тебе? Перед глазами, между полами застегнутой рубашки, показался поджарый мужской торс, словно отлитая из бронзы широкая грудь. Скульптурная лесенка пресса, неприлично соблазнительные линии косых мышц и спускающиеся от пупка поросль темных волос. Завтрак мечты для женских глаз. Блюдо от босса. Ну да, в кровать. Я не поняла вопроса. Полы рубашки распахнулись. Мне жаль тебя расстраивать, но в кровать это была совершенно одна. Синие глаза насмешливо сверкнули. Хотя, если бы я знал, что реакция будет такой тихой, не мучился бы ночь на диване. Словно плюхнувшись с разбегу в грязную лужу, я схватил ртом воздух и замерла, осознавая. Подушка на диване, смятая простыня, Как можно было сразу не заметить? То ли его величество оказался слишком брезгливым делить кровать с какой-то печугой, то ли Сюремет действительно был не таким беспросветным мерзавцем, каким я его считала. Почему-то очень хотелось верить во второе. Да мы расстроены. На мое несчастье, такая реакция не осталась незамеченной. Знал бы, что будешь так переживать, лег бы рядом или сверху. Знаете что? Помутнение мозга прекратилось. «А не охренели ли вы?» На губах мистера наглости заиграла улыбка. «Вот, узнаю боевую пташку». Он быстро огляделся и схватил в руку телефон. «Раз ты уже в норме и разбор полетов закончен, предлагаю по кофе и начать работу. Если вы про опровержение, то я по-прежнему не нахожу для него оснований. Да, нового слива не было, но это не отменяет прежнего. Значит, ты плохо искала». Шеремет быстро набрал сообщение и принялся за пуговицы на рубашке. «Ошибка не на моей станции, а в твоих данных. Тебя дезинформировали. Я знаю, для чего это нужно, и очень хочу знать, кто именно». «Невозможно». Такую вероятность я отмела сразу. Тёма меня никогда не подводил. К тому же я перепроверила каждый факт. Когда вопрос касается больших денег, многое невозможное становится возможным. О каких деньгах идет речь, так и осталась загадкой. Но Шеремет перестал говорить об опровержении. Потому напирать я не стала. Острее стоял вопрос, как выбраться из кровати. Мой визави, судя по неспешным сборам, покидать комнату пока не собирался, а падать в его глазах ниже плинтуса и щеголять с вороньим гнездом на голове после сна не хотелось. Не зная, как поступить, я уже хотела было попросить местное величество потоптать своими царскими ногами пол коридора пару минут, но, к счастью, секретарша с кофе подоспела вовремя. Хватило нескольких секунд. Пока Шеремет открывал двери Наташи, я вихрем сбросила с себя одеяло и скрылась в ванной комнате. Считавший меня медлительной брат точно удивился бы такой скорости, а к возвращению, словно подтверждая, что странности сегодня только начинаются, и шеремет, и сама атмосфера в комнате как-то изменились.